Глава третья. Меньше всего доки ожидала увидеть здесь свою давнишнюю одноклассницу. Пути разошлись после одиннадцатого класса, но надо же, опять сошлись. И где? В другом городе. Интересно. Алиса все такая же. Вопрос, разумеется, был риторическим и ответа не требовал. Девушка принялась изучать фамилии и имена одногруппников. Знакомых оказалось довольно много. Это порадовало. По крайней мере, появился хоть какой-то шанс, что удастся кого-то уговорить на совместное проживание в одной квартире, например, Машу Иванову или Юлю Никитину. В прошлом году они тоже снимали комнаты, будучи не в восторге от местной общаги. Удовлетворенно вздохнув, Дайкия потопала в учебную часть — оформить все необходимые документы, написать согласие и отказы. Давно знакомая секретарша Лилечка сидела с созадаченным видом перед экраном компьютера и появление девушки восприняла чуть ли не с овациями. «Кислова! В компах разбираешься!» «Не на уровне восьмидесятого левела, но пойдет». Докия перегнулась через стол, перехватила мышку. Система висела, как картина на стене. Нажав нужные клавиши, девушка отменила тысячу ненужных задач и вкладок, видимо, результат хаотичности Лилечки, и передала управление секретарше. «Ты ж моя красотуля!» — протянула та, непонятно к кому обращаясь, к своей спасительнице или компьютеру. «И даже всё сохранилось? А я уже расстроилась. Весь день работала, работала». «Бывает?» — философски поддержала Дакия по делу поинтересовалась лилечка не отрываясь от чтения документа на экране все ваши сегодня приходили в первой половине дня да я знаю не успела секретарша опять же не глядя набрала из накопителя кипу бумаг всучила доки и махнула рукой садись заполни докия села только вчиталась в коридоре раздались шаги одновременно и уверенные и робкие словно идущий не знал туда ли идет «Первокурсник?» Потом раздался двойной стук в косяк распахнутой двери. Такие и Лилечка одновременно вскинули глаза на возникшего в проеме парня — высокого, широкоплечего и такого шикарного, будто с обложки. Его парфюма веял всю секретарскую легким морским бризом, заставив забыть о душном столичном смоге. Лилечка тут же забила на компьютер. Принялась теребить локон пальчиками с идеальным маникюром. «Добрый день» или «Парень быстро глянул на наручные часы». «Скорее, вечер». «Я не слишком припозднился». «Для чего?» Секретарша ответила на его обескураживающую улыбку. «Оформление». «Простите?» Лилечка явно тормозила. «А вы кто?» А вот Дакия никак не могла понять, когда успела заснуть. Да еще так крепко, чтобы увидеть сон. Реальный, красочный, вполне себе возможный, но и невероятный. Этого же просто не могло быть. Стрельников Елисей. Они с Лисом проговорили оба одновременно. Только девушка тихо, а парень, напротив, громко и уверенно. «Бакалавриат?» Лилечка на ощупь дотянулась до стопки бумаг и облизнула пухлые губёжки. Магистратура. Лиз тоже не спускал пристального взгляда секретарши. Адакия гадала. Её-то саму он заметил. Или можно склониться над столом чуть ниже, мимикрировать под окружающую среду и молиться непонятно о чём, посылая невнятные даже себе самой запросы во Вселенную? Не кстати вспомнилось, что волосы просто собраны в конский хвост, Макияж отсутствует. Бесформенная футболка далеко не обтягивает ни самые выдающиеся формы. А джинсы удобные, но не модные. И старенькие спортивные тапочки на ногах. Блин! Заполнять документы Лис сел напротив Докии. Посмотрел изучающие. Но и только. А она почему-то одновременно и огорчилась, что, похоже, он ее не узнал и обрадовалась этому же. Собрала свои листочки и документы покомпактнее, освободив больше пространства для Стрельникова. На долю секунды возникло желание прикрыться, как школьнице, от списывания, но оно быстро улетучилось. Лис невозмутимо принялся заполнять бумаги. У него изменился почерк. Буквы стали чётче и жёстче. Дакия не могла оторвать взгляда от кончика ручки, выводящие непонятные слова, оказалось, Стрельников выписывает незнакомые иероглифы. А он писал, писал, писал. Один документ за другим. Заполнял, откладывал. Словно всю жизнь только этим и занимался. Пока вдруг не поставил прямо посреди листа какой-то невообразимый росчерк И, толкнув лист в сторону Дакии, сказал, обращаясь к Лилечке. «Кажется... Я тут немного напортачил. Не дадите еще бланк? Какой?» Та с готовностью принялась рыться в документах, так и стреляя в лисы кокетливые взгляды. Он ответил. Адакия с ужасом читала то, что завершалось на листе росчерком «Ты специально смотришь так пристально, чтобы меня смутить? Хочешь, чтобы я наделал ошибок? Кислова, не создавай ненужных проблем». Из секретарской Лис и Докия вышли почти одновременно. Она вперёд, а Стрельников нагнал её уже на лестнице. С обескураживающей улыбкой сгробастал в медвежье объятие и заявил. — Ты ничуть не изменилась, Докия. Всё такая же маленькая. — Зато ты очень изменился, — раздавленно пискнула она. — Я так рад тебя видеть. — А по тебе и не скажешь. Девушка не лукавила. Он хорошо морочил голову первые минуты. «Давай рассказывай, как ты, где ты?» «Ну, как видишь, там же, где и ты. Здесь. Первый год магистратуры, но не первый в этих стенах». Дакия до сих пор не могла разобраться в испытываемых чувствах. И получалась мешанина типа овощного рагу, который она терпеть не могла. Это раздражало, заставляло говорить резко и односложно. Хотелось как-то сойти с этой интонацией, но колея всё затягивала и затягивала. Замужем? Лис бесцеремонно схватил правую руку и проверил на наличие кольца. Пока нет. Может, я не ношу обручалку? А ты не носишь? Парень шутливо приподнял бровь. Не замужем, призналась Дакия и сообразила, что наконец улыбается. Он на краткий миг отвел глаза, словно заблудившись в своих мыслях. А потом вновь продолжил расспросы о бывших одноклассниках, о жизни в общем, об этом универе, не давая передышки, хотя они уже вышли на улицу и пошли по дороге. докиев в съемную квартиру, Алиса рядом. Уже у дома парень остановился, оглянулся по сторонам, словно только что проснувшись. «Стоп, а мы куда?» «Я не знаю», — честно призналась Докия. Я, наверное, к себе, а ты? К себе? Квартиру снимаю. Ага. Он кивнул, намек замолчал, а потом предложил: "Тогда, может, в кафе?" Дакия оценила. Лис не напрашивался в гости, но и избавиться от неё не спешил. "Тут есть хорошая кофейня", сказала она. "Там недорого, но кофе отменный". Кофейня располагалась в подвальчике. Не зная пройдешь мимо. Небольшое уютное помещение с приглушенным светом, тихой музыкой, особой загадочной атмосферой сказок тысячи и одной ночи. Здесь собирались одни завсегдатые. Новенькие появлялись только по протекции. Сейчас в кофейне сидело человек пять-шесть, почти все по одному. Казалось, пришедшие члены тайного клуба, ждущие председателя. Свободными оставались лишь два столика в углу и на периферии. Ого! Лис удивлённо озирался по сторонам, разглядывая миниатюрные эстампы, развешанные по стенам. Никогда бы не подумал, что тут так. Эстамп! Печатный оттиск изображения со специальной формы. Разновидность произведений графики. От французского эстамп. Штамп. Как? Ну, хорошо. Да. Дакии понравилось, что он оценил ее любимое местечко. «Здесь хозяин, турок. Женился на нашей девушке и переехал. Я помогала им с рекламой кофейни». Призналась была, а потом смутилась, что лис подумает, что она хвастается. Молодые люди уселись за угловой стол, над которым висел небольшой фонарь, рассеивающий вокруг мягкий свет. Почти сразу подошел высоченный седовласый мужчина с основательным пузиком за натянутым кипино-белым фартуком. «Евдокия! Очень рад! Как поживаете!» Мужчина заговорил с легким акцентом и улыбнулся Докии, как старый знакомый. Потом посмотрел на Лиса. «Левент! Но можно Лев! Всегда рады новым гостям!» Лис кивнул с легкой улыбкой и, полистав меню, сделал заказ. «Как всегда...» Хозяин вновь повернулся к Дакии. «Да?» — ответила девушка. «И разных сладостей по чуть-чуть». «Понятно». Хозяин кивнул и показал пальцами. «По чуть-чуть» и ушел. левинд да?» Лис опять приподнял бровь. «Да. А его жена сама готовит сладости. Иногда за официанты их сын, но сегодня его что-то нет». Дакия подпёрла руками подбородок. «Семейный бизнес?» «И много в твоей коллекции подобных местечек семейных?» Он спросил это так, что сразу становилось понятно. У фразы тысячи неведомых смыслов. «Поделишься?» Дакия смотрела на Лисы и понимала, что смешной мальчишка-одноклассник остался где-то очень далеко. Сейчас перед ней сидел незнакомый молодой мужчина и она понятия не имела, как себя с ним вести. «Что-то не так?» «Мне кажется, что я тебя совсем не знаю», вырвалось неожиданное признание. Лис весело помотал головой. «Ты просто забыла и вспомнишь. Но для этого надо задавать вопросы». «Какие же?» Дакия с интересом взглянула на парня. «Ну, например...» Он вдруг преобразился и заговорил высоким голосом, по-видимому, изображая её. Какими судьбами тебя занесло в этот город? Затем вновь вернулся к обычной манере. Но захотелось что-то поменять. Я ведь учился и работал у отца. Набрался определённого опыта, наверное. Пришло время его применить. Пожить без оглядки на родительскую поддержку. Голос Лисы опять поменялся. — Ты работал у отца? И тут же вернулся. да «А девушка у тебя есть?» — пискнул лис. и ответил себе нормальным голосом. «Ну, в наше время довольно сложно вести отшельнический образ жизни». Докия прыснула и прервала этот моноспектакль. Или прервала Левент, принёсший два кофе и целый поднос сладостей. «Угощайтесь с аппетитом!» — пожелал он добродушно. Девушка подцепила с подноса орешек, Облизнула крошку, прилипшую к губе. Посмотрела, как лис пробует напиток. «Так у тебя есть девушка, лис?» Он ответил на взгляд и промолчал.